Глава 14. Воскресение. Гей прочистил зажигание генератора и ещё раз проверил его. Он также очистил масляный фильтр и убедился, что уровень масла в норме. Затем он промыл фильтр топлива и проверил предохранитель. Он перегорел, что, возможно, и было главной причиной неисправности машины. К счастью, в ящике с инструментами имелось множество разнообразных предохранителей, чтобы найти подходящий для замены. Уровень топлива оказался в полном порядке, и Гей проверил все электрические соединения, желая убедиться в их исправности и не винить во всем один только предохранитель. Может, следовало сменить и бензин, ведь если генератор очень долго стоял тут без употребления, бензин мог просто выдохнуться. Но с бензином всё оказалось в порядке, потому что когда Гейп наконец включил генератор, тот мгновенно ожил, словно оркестр при взмахе дирижёрской палочки. Удовлетворённый, Гейп выключил агрегат и позволил агрегату отдыхать и дальше. Улыбаясь машине, как если бы они вместе ломали голову над задачкой, Гейп вытер перемазанные маслом руки сухой тряпкой, которую специально держал в ящике с инструментами. Ты уж не подводи нас, малыш, сказал он, обращаясь к генератору. Нам вовсе не к чему такой переполох, как прошлой ночью. Прихватив с собой инструменты в ящике, Гейп направился к проходу в главную часть подвала, ту, где находился колодец. Лампочка здесь, как и на галерее, была слишком слабой, чтобы как следует осветить всё пространство, а густые тени, отбрасываемые ею, вселяли чувство неуверенности. Шум реки в глубине колодца был достаточно громким, чтобы привлечь внимание. Поставив ящик на пол, Гей подошёл к низкой каменной стенке, окружавшей дыру в центре подвала, и посветил фонарём. Луч света сначала отразился от влажной, местами поросшей мхом стенки, и лишь потом высветил пенистую, волнующуюся воду в утах в 30 или около того. Гейп подумал, если кому-то не повезёт и он свалится вниз, то шансов на спасение никаких. На неровных, но явно очень скользких каменных стенках колодца не за что было зацепиться, а быстро бегущая река мгновенно унесёт человека прочь. Гейп напомнил себе, что следует постоянно следить за тем, чтобы дверь в подвал всегда запиралась на тот случай, если любопытство окажется сильнее Келли. Вчера он ведь думал, что запер дверь, однако сегодня утром она оказалась открытой, а каменная стенка вокруг колодца была настолько низкой, что любая из его дочерей могла бы свалиться вниз только из-за того, что например наклонилась, желая заглянуть в его глубину. Круглые стенки каменного колодца приглушали неумолчный шум реки, превращая его в ровный гул. Впрочем, всё равно достаточно громкий А воздух оказался столь холодным, что Гейп видел, как от его дыхания рождаются облачка пара. Гейп вдруг опомнился. Он слишком сильно наклонился над колодцем, почти загипнотизированный чёрной глубиной, в которую пристально смотрел. Поспешно отступил назад и глубоко вздохнул. Чёрт побери, тут и вправду опасно. Следует и Лоран предупредить, чтобы она держалась подальше от этой дырки и ни в коем случае не подходила к ней. Поднявшись из подвала наверх, Гейб тщательно запер за собой дверь и даже подёргал её, чтобы убедиться в результате. Дверь не слишком плотно прилегала к косякам, но замок выглядел вполне надёжным. Оставив ящик с инструментами на полу в холле, Гейб отправился в кухню. Честер перетащил своё одеяло в другой угол, у второй двери кухни, и при виде Гейба тот же вскочил. Всё прыгаешь, парень. Гейб похлопал пса по боку. Хотя Честер больше не дрожал, он всё же заглядывал в глаза Гейба с откровенной мольбой. Тебе всё так же не нравится это местечко, угадал, но тебе придётся привыкнуть, приятель. Нам всем придётся. Но Гейб не был уверен, что им это удастся. Он чувствовал, что Эва уехала бы отсюда сию минуту, будь на то её воля. А девочки ночное происшествие испугало их не на шутку, но ни одна не пожаловалась утром за завтраком. Всё выглядело так, как будто Лорен ожидала каких-то указаний от матери, а Келли вроде бы просто позабыла о тех событиях. И все трое сразу после завтрака отправились на воскресную службу в церковь Святого Марка. Хотя та и была церковью евангелистов, ни словом не упомянув о переполохе. Но Гейб знал, Эва только и ждет момента, чтобы поговорить с ним наедине. Еще раз утешающе погладив взъерошенный бок Честера, Гейб встал и подошел к раковине, чтобы налить воды в чайник. Пока он ждал, когда вода закипит, его мысли вернулись к Эве. От крик Лихолла у нее явно мурашки бегали по всему телу. Да и он чувствовал себя здесь не слишком уютно. Когда ночью спускался вниз, чтобы принести Честера в их спальню, он обнаружил еще несколько маленьких лужиц на ступенях лестницы. Вода была и на каменном полу хола. Если бы пса не заперли в кухне, Гейб, пожалуй, обвинил бы Честера в том, что тот пометил новую территорию. Но от лужиц ничем не пахло. Простая вода. Однако снаружи бушевал ветер, и Гейб решил, что капли дождя каким-то образом проникли в дом. Может быть, сквозь щели в плохих старых рамах высокого окна на площадке лестницы. А дул ли ветер тогда, когда Гейб впервые обнаружил лужи, то есть предыдущей ночью? Он не мог припомнить, но в любом случае не смог бы объяснить происхождение лужи прямо в середине холла. Может быть, им следует выехать отсюда как можно скорее, Найти какой-то другой дом, не такой таинственный, как Криклихол. Дом, стоящий посреди деревни или города, не столь уединённый или не столь одинокий. Он не может рисковать состоянием Эвы, вдруг её одолеет новая депрессия. Ей пришлось слишком много и пережить за последний год, им всем пришлось, но всё же трагедия сильнее повлияла на Эву, чем на Гейба, когда они познакомились. Она работала в журнале под названием Изобилие обозревателем в разделе мода. Она организовывала фотосъёмки модных показов, нанимала на работу моделей, подбирала фотографов, искала подходящие достаточно живописные места для съёмок, вела переговоры с пиар-компаниями, писала репортажи о модных шоу в Соединённом королевстве и в Европе. Брала интервью у знаменитостей, чтобы выяснить, одежду каких модельеров они предпочитают. Они с Гейбом были женаты всего 6 месяцев, когда на свет появилась Лоран, и Эва ушла из штата, чтобы работать только по контракту. Её связи и репутация были достаточно солидны. Вскоре она выполняла задания для множества разных журналов, среди которых были и Mary Claire, Vogue, Elle. и могла писать только о моде, не обременяя себя чисто организационными делами. Но потом родился Камерон, а следом за ним через год Катерина, Келли, и тогда Эва на время забросила карьеру, чтобы уделять больше времени семье. В то время они жили в довольно большом викторианском доме в Кеннобаре, в северной части Лондона, и жалование Гейба было достаточно велико, чтобы удовлетворять большую часть их нужд. Но Эва всё-таки не отказывалась от наиболее интересных предложений и тогда уже выкладывалась на полную катушку. Именно поэтому её последняя работа по контракту, репортаж о лондонской неделе моды, довела её до полного изнеможения. И именно от усталости она заснула тогда на несколько минут в парке, где исчез их Камерон. Эва была не права, обвиняя себя во всём. Но как он мог переубедить её? Гей отогнал от себя эти мысли, насыпал в кружку растворимого кофе, налил горячей воды. Слишком много размышлений, слишком долго тянется. Хотя бы ради Лораны Келли, ей следует отбросить прошлое. Но как он может помочь ей в этом? Камерон был настоящим мальчишкой, сыном, каким мог бы гордиться любой отец. Эва, похоже, имела с ним какую-то особую внутреннюю связь. Нет, он не был маменькиным сынком, но между ними существовало некое особое родство. У них даже был один и тот же небольшой физический изъян. Мизинец на правой руке Кема был короче, чем мизинец на левой, точь в точь как у Эвы. И ещё очень похожие рисунки линий на правых ладонях и одинаковые бугорки. Это сходство очень веселило их. Правда, чтобы обнаружить его, приходилось очень внимательно присматриваться к рукам. Глянув в окно, Гей пообнаружил, что дождь прекратился, пусть и ненадолго, но зловещие тучи по-прежнему толпились в небе. Пока Гей просматривал их, из бреши между ними выглянуло солнце, и лужайка мгновенно засверкала промытой дождевыми каплями травой. Внезапно возникшие яркие краски травы и живой изгороди немного улучшили настроение Гейба, слегка отогнав тяжесть с души. Каковы бы ни были недостатки самого Криклихолла, расположен он в прекрасном месте. Стоя в кухне, Гейб видел не только старый дуб с кочелями, но и воды реки Бэй, которая торопливо уносила к Бристольскому заливу опавшие листья и мелкие сухие ветки. Он видел, как на противоположный берег, рядом с деревянным мостом, опустилась цапля, но крупная птица, видимо, решила, что это место не слишком подходит для ловли рыбы, потому что вскоре её большие крылья вновь раскрылись, и цапля медленно, очень медленно поднялась в воздух. Гей почувствовал, что и ему тоже необходимо глотнуть свежего воздуха, так что, прихватив с собой кружку с кофе, Он вышел в большой холл и открыл огромную парадную дверь, чтобы позволить ветру ворваться внутрь и хотя бы отчасти развеять пыльный запах, заполнивший дом. Гейв стоял на пороге, попивая кофе, а в саду тем временем вертелись серые трясогузки с чёрными грудками. Они гонялись за насекомыми, радуясь солнечным лучам. Мысли Гейба вернулись к Эве. Он думал о том, как она изменилась. Какой была до того страшного дня, для него она и теперь оставалась прекрасной, стройная с маленькой грудью, длинными ногами, с глубокими карими глазами, так хорошо сочетавшимися с тёмно-каштановыми волосами. Но теперь на лице появились морщинки, возникшие за несколько последних месяцев, а под глазами тёмные круги, что говорило о бессонных ночах и печали, поселившейся в душе. Волосы Евы Прежде такие длинные, что падали ниже плеч, теперь были подстрижены на мальчишеский манер, просто из-за того, что такая причёска требовала меньше хлопот. Какой-нибудь психолог с готовностью прокомментировал бы её выбор, разъяснив, что стрижка выбрана ради наказания себя и что причиной поступка было чувство вины. Эва всегда обладала тонким чувством юмора и острым умом, Но теперь она находилась в состоянии подавленности. Её мысли и её чувства были сосредоточены на потере. Глядя на неё в эти дни, Гейп ещё сильнее ощущал собственные горе, но ничего не мог сделать, чтобы облегчить её страдания, смягчить отчаяние. Дали резкие, отчаянные слова, суровая любовь, так они это называли, не могли вызвать в ней ни малейшего положительного отклика. потому что она полностью ушла в своё состояние и отказывалась реагировать на критицизм Гейба, и в конечном счёте он мог только любить её, но не потворствуя и терпя, а давая ей знать, что он её ни в чём не винит. Гейб глубоко вдохнул свежий влажный воздух и подумал о том, как меняет всё солнечный свет. Он бодрит, освежает, если бы только дождь Нога Гейба чуть не подогнулась, с такой силой толкнул её промчавшийся мимо Честер. Пёс сделал стремительный круг по лужайке мимо качелей, лениво качавшихся под дуновением ветра. Чёрт побери, Гейб совсем забыла о зверюге и не закрыл за собой кухонную дверь. Честер, конечно же, не упустил шанса вырваться на свободу. И теперь он, как будто за ним гнались все демоны ада, нёсся к мосту. Честер, назад! Пёс чуть помедлил у моста, оглянувшись на хозяина, и птицей перелетел на другую сторону реки. Гейб сделал шаг вперёд, всё так же держа в руке кружку с кофе и с открытым ртом смотрел вслед собаке. "Честер!" позвал Гейб ещё раз. Рассерженный, он поставил кружку на порог и поспешил следом за беглецом. Гейб бегом миновал мост, продолжая звать собаку. Но уже понимал, что судя по решительности Честера, нёсшегося вверх по склону, никто не сможет остановить пса. Гей остановился на берегу, надеясь рассмотреть, куда делся пёс, но Честер исчез из виду. Ей ещё раз позвал пса, на этот раз предложив в ладони карту в виде раструба, но всё было тщетно. Честер пропал. Громкий крик позади заставил Гей бо резко обернуться. Папочка! Эва и девочки поднимались по склону со стороны церкви. «Что случилось, Гейб?» — спросила Эва, когда они подошли немного ближе. «Да это чертова дворняжка!» — Гейб огорченно встряхнул головой. «Сбежала!» «Папочка!» — это одновременно застонали обе его дочери. «Все в порядке. Мы найдем его. Он не мог убежать далеко». Личика Келли скривилась. Девочка была готова разразиться слезами. Как он сумел выскочить из дома? Ева слегка задыхалась после долгого подъёма. Ай, да это я ставил входную дверь открытой, вот он и рванул наружу. Гейпс снова встряхнул головой, злясь на самого себя. Чёрт побери. Лорен выглядела очень обеспокоенной. Мы ведь его не потеряем, Па. Правда не потеряем. Нет, милая, мы его отыщем, и он добавил, обращаясь к Эве. Я пройдусь вдоль дороги. Если я буду постоянно его звать, он может быть в конце концов послушается и вернётся. Я с тобой, пап, тут же заявила Лоран. Я тоже, я тоже, Келли подбежала к отцу и схватила его за руку. Гейп наклонился к ней. "Нет, ты пойдёшь с мамой, солнышко. Мы быстрее найдём его, если отправимся вдвоём с Лоран". Гейп очень осторожно выбирал слова. Так, чтобы у дочери не возникло сомнений в том, что дворняжка найдётся, он поцеловал Келли в пухлую щёчку, почувствовав вкус слёз, уже катившихся из глаз малышки. Эва не слишком верила в успех. "Ох, Гейп, мы ведь его не потеряем, нет? Ты приведёшь его обратно. Мы его найдём. Он не мог убежать далеко". Гейп надеялся, что Эва поверит ему.